Глава 19. Всё сломалось. Иван спал крепко, без снов, и долго. То ли потому, что малявка ни разу за ночь не заплакал, то ли Иван просто устал после вчерашних переживаний. Бабушка с кошмаром вернулись домой поздно ночью, уставшие и испуганные. Взрослые долго беседовали на кухне. Мама внимательно осматривала собаку, вытаскивала занозу из лапы и вздыхала. Папа сердито бурчал. Бабушка даже, кажется, всхлипнула. Кошмар виновато молчал. Но эта виноватость не помешала ему навернуть две полные миски супа, а затем залечь на коврик и тихонько погладать ещё чего-нибудь, что попадётся. "Это очень серьёзно", сказала мама. Он, Болин, два раза за Матильдой побежал и вот сейчас за какой-то старушкой в чедре. Откуда вообще на Урале такие колоритные старушки? Рассказать про Матильду, сомневался Иван. Мама будет волноваться, а ей нужно малявку кормить. Подумал он и решил маме уж точно ничего не говорить. От такого решения в груди у Ивана что-то сжалось, то ли от страха, то ли от гордости. Попрошу завтра утром папу сходить вместе со мной к этой ведьме, засыпая, решил Иван. Завтра воскресенье, у папы выходной. А утром оказалось, что папа увёл кошмара к ветеринару. Зарёванная Дашенька сидела у мамы на коленях. Кошмару кольчик доктор поставит, всхлипывала она. Ему больно, мне доктор ставил уколчик. Иван заметался по комнате. Кошмар вообще-то был его собакой. Он полтора года назад нашёл на улице и принёс домой грязный пушистый комок. Тогда Кошмар был ещё без имени и слабое его тявканье походило на куда. Ивану нужно было ходить в школу, дома с Кошмаром оставалась Даша и бабушка. И пёс так привязался к младшей сестрёнке, что даже припрятывал для неё самые вкусные, на его взгляд, кусочки. «Зачем его к ветеринару?» – голос Ивана предательски дрогнул. Ему вдруг показалось, что к кошмару грозит опасность. Он же ничего такого не сделал, никого не укусил, просто гнался за этой сумасшедшей. Без паники, спокойно сказала мама. Просто его хорошо обследуют, он, кажется, съел что-то мерзкое или его хотели отравить. И не шумите, малявка спит, как ни странно. Господи, вдруг он теперь всегда будет хорошо спать, как все приличные дети. Иван немного успокоился и вдруг заметил, что действительно давно не слышно Максимкиного крика. Вообще-то об этом он уже полгода только мечтал, но Ивану сделалось как-то непривычно, даже страшно. Он, волнуясь, прошёл в родительскую спальню и посмотрел на младшего братишку. К Ивану подошла Дашенька. Максимка сломался, сказала она. Вообще не орёт. Надо феечке сказать, пусть исправит, а то всё тихо. Ивану улыбнулся, почувствовав, что полностью согласен с сестрёнкой. Пойдём погуляем, предложил он. Ага, кивнула Дашенька. Только не так быстро, как тогда. И Стасю возьмём, и мою волшебную палочку. Иван потряс головой. Стася, палочка по гони призраки. Гадство это твальдемар обещал навестить Макильду утром, а папа как назло ушёл, и время уже 12-й час. И интересно, во сколько у преступников начинается утро. Иван в панике начал собираться. "Ты подожди", сказал он сестрёнке. "Я сначала один схожу на улицу, проверю, какая погода". Но Даша опять приготовилась зареветь, и Иван, схватив её за руку, выскочил в коридор. Лифт поднимался на восьмой этаж необычайно медленно, скрипя и постоявая. Вот наконец квартира Сергеевых. Иван позвонил. Ещё раз, ещё. Он уже не отпускал кнопку звонка, хотя знал, что никого нет дома. Ваня позвала его Дашенька: "Ты к этой росточке в дверь напротив. Пойдём домой к феечке". Иван наконец оставил кнопку в покое, но звонок заклинило. Ещё 9 раз с той стороны двери прозвучала мелодия турецкого марша. "Что значит пойдём к феечке?" спросил Иван, хотя сразу всё понял. Матильда не успела сменить их кодовый замок. А если код остался старым, то Даша прекрасно могла нажать цифры достав до замка с кошмара или надавив кнопку тросточкой или просто хорошенько подпрыгнув. Стой, схватил он сестрёнку за руку и нажал на звонок своей бывшей квартиры. Раздалась знакомая трель. К двери никто не подошёл. "Ты что?" спросила Дашенька брата. "Пойдём скорее, я умею открывать". Конечно, герой какого-нибудь выдуманного детектива тут же осторожно набрал бы код и проник внутрь, а за дверью он бы обнаружил труп. Это мог бы быть труп Вальдемара или Матильды или не дай бог Стаски. Некоторые авторы не постеснялись бы и приподнесли читателю сразу все три трупа, не считая останков крокодила. Но мы рассказываем вполне правдивую историю. А в действительности в чужую, даже бывшую квартиру залезать тайком очень опасно. И не надо думать, что Иван струсил. Иван был смелым мальчиком, но он ещё был очень умным, и не побоимся этого слова предусмотрительным, поэтому Иван ототащил Дашку от двери подальше и устроил настоящий допрос. Быстро выяснилось, что Дарёна дважды в сопровождении кошмара ходила проверять, что принесла ей феечка. В первый раз феечка оставила в столе красивый стеклянный шарик с блёстками внутри, а второй раз зелёную коробочку. Только коробочка тоже сломалась, вздохнула Даша. Не открывается. Я думаю, что это не феечка тебе подарки оставляла. Вполне возможно, что это вообще не подарки и не тебе, обмозговывал Иван сложившуюся ситуацию. Да, согласилась Дашенька, потому что всё ломается и ломается. «Я думаю, ты просто украла их у Матильды», – сделал суровый вывод Иван и потащил сестренку домой. «Ты взяла чужие вещи, и тебе за это попадет». «Не-а», – сердито ответила Дашенька, вырывая руку. «Это мое, я маме расскажу». «Это не твое, это тетя Мотина или еще чье-нибудь», – сердился Иван. Тётя Моти Феечка подарки не приносит, а крокодила я не брала, не соглашалась, Дашенька. Иван призвал на помощь весь свой педагогический опыт и сурово сказал: "Теперь в этой квартире живёт тётя Мотя с крокодилом. Феечка крокодила боится и туда не прилетает. Он же её съест. Она будет к тебе прилетать в новую квартиру". И если ты еще раз пойдешь на восьмой этаж и возьмешь там что-нибудь, то крокодил и тебя съест. И кошмара. Он всех съест, кто к нему придет. Ошарашенная Дарья молча плелась за старшим братом, печально переваривая услышанное. Только на пороге своей новой квартиры она воспрянула духом. «Ваня, не бойся. Я как стукну крокодила пахнет». палкой, и он никого не съест, он всех выплюнет, пообещала малышка, размахивая тростью, подобранной вчера на месте аварии. Дарёнка долго копалась в игрушках, разыскивая зелёную коробочку. Поиски продвигались медленно, то кукле Кате нужно было завязать бантик, то надуть шарик, то вдруг на самом дне казалось бездонной коробки нашлась Барби, которую ещё не видела новенького Лапшовского ребёночка, и Дашенька понесла её знакомиться с Максимкой. Один раз пришлось отвлечься на приготовленный бабушкой омлет, два раза помочь маме переодеть малявку. В детской Иван с Дашей нашли 3 зелёные коробочки. Ещё две коробки бывшего зелёного цвета обнаружились в кладовке. Одно коробчонку, то ли светло-зелёного, то ли бирюзового цвета, никто не помнил. Бабушка успела выбросить в мусор белую шкатулочку с зелёной крышечкой, вытащили из серванта. Какую из них принесла фея, установить оказалось крайне сложно. Иван тщательно обследовал самые подозрительные незнакомые коробки. После переезда многие старые вещи выглядели незнакомыми, но ни второго дна с бриллиантами, ни свёрнутых калачиком привидений не обнаружил. Сломались, подвела итог Дашенька. Их кошмар грыз. Он всё грызёт. Он кактус съел. Какой кактус? машинально спросил Иван. Там у крокодила, объяснила Дарёнка. Он все кактусы съедает. Иван подскочил. «Мам!» – бросился он в спальню. «Кошмар, не бешеный! Он ядовитый кактус съел!» Мама положила трубку телефона и спокойно ответила. «Кошмару сделали промывание желудка и капельницу. Папа просит тебя приехать в клинику, помочь дотащить его домой». «Папу?» – не сразу понял Иван. «Ну с чего это папу? Папа промывания не боится!» – удивилась мама. «А теперь расскажи про кактус». У Матильды кактус есть. Она Сашке Сергеевой про него рассказывала, а Сашка мне. Он очень редкий, в нём сок ядовитый. Точнее, в нём какие-то дурацкие ферменты. Если человек его съест, то он в тебя влюбится. Чуть дурдом. Не знаю, как это объяснить. Может, это наркотик. Так вот, кажется, кошмар этот кактус сожрал, потому что он с Дашкой ходил к Матильде в квартиру. Там наш замок до сих пор. Вот кошмар за Матильдой и гонялся. Так, брови у мамы Оли поползли гораздо выше очков, куда-то к Тимечку. Про ферменты обсудим вечером, а сейчас беги к папе. Ивану не пришлось повторять дважды. Через минуту он уже летел через двор в сторону ветвь лечебницы. Мама выложила покушавшего малявку на животик и пошла приготовить для кошмара лежанку поудобнее. Даш, это твоё? спросила она, вытаскивая из большой и чисто вылезенной кошмарровой миски маленькую зелёную коробочку, слегка погрызенную с одного боку. Коробочка не открывалась.